Тот же самый файл, но полученный от кого-то другого, побудил Брендона сорваться с места. Сейчас он вместе с Шейлой сидел в кресле первого класса. Самолет должен был взлететь с минуты на минуту. «Раз мы с тобой компаньоны», — начала Шейла. «Может, ты поделишься информацией?» «Только если ты хочешь». «Конечно, хочу». И она улыбнулась так, чтобы брендон понял... Это был глупый вопрос. Хорошо, может, это к лучшему, и ты сразу же полетишь из Киева обратно? На это не рассчитывай. Я с отцом ездила на сафари, так что у меня дома есть голова льва, которого я убила своими руками. Брендон поднял брови. Либо пустышка Шейла вправду хранит внутри суперначинку, которая его еще не раз удивит, либо просто набивает себе цену. Ну да, но я думаю, охота на маньяков поопаснее всякого сафари. Не спорю, но маньяк на вас, мужиков, смотрит как на угрозу, а на нас как на развлечение. Это и есть мое самое страшное оружие. Шейла аккуратно и слегка вызывающе провела рукой по волосам. А льва, ты тоже соблазнила перед тем, как убить? Брендон не смог сдержаться от смеха. Придурок! Шейла обиженно отвернулась к иллюминатору. «Ладно, не дуйся, а то еще лопнешь. Хорошо, я тебе покажу кое-что». «Спасибо за одолжение». Видно было, что она еще обижена, но пропустить случай увидеть еще одну сенсацию не могла. Файл я получил сразу же, как только произошло это событие. Правда, мне он обошелся в кругленькую сумму, но, думаю, это того стоит. «Да не томи душу, показывай». Шейла наклонилась, чтобы лучше было видно изображение на жидкокристаллическом дисплее. Симпатичный мужчина на экране о чем-то спорил с таможенниками на русском языке. Поняв, что Шейла ничегошеньки не понимает, Брэндон блеснул скромными знаниями русского и стал ей переводить. Мужчина стал собирать на столе странный аппарат, немного прикрывая его спиной от камеры. Покопавшись минуту, он включил конструкцию. «Сейчас Шейла будет самое интересное!» Шар посередине изобретения стал медленно вращаться. Он набирал скорость, излучая в разные стороны легкий свет. Вспышка! Комната залилась светом, ослепившим таможенников. Мужчина сделал укол в мышцу ноги, при этом немного вздрогнув. Тут же в комнате появилось еще пять точно таких мужчин, словно братья-близнецы, пришедшие на помощь из воздуха. Таможенники растерялись и, не успев достать оружие, оказались в тесном кольце клонов. Один из них сломал шею таможеннику и в считанные доли секунды уже стоял около другого, но почему-то не убил его сразу, а только выхватил оружие, а лицо жертвы направил на вращающийся аппарат. Клоны агента плавно превратились в таможенника, Включая того, который держал его крепкой хваткой Хруст позвонков и очередного таможенника не стало Клон, убивший всех, выключил супермашину И двойники исчезли Остался только он сам, Гаров Сергей По крайней мере, так было написано в его паспорте Хотя теперь он был копией Тарского Юрия работника киевской таможни. Он вытащил у своей жертвы документы и сделал то, что не поддавалось никаким научным объяснениям. Одним выстрелом он распылил сначала один труп, а затем другой. Не осталось ничего, кроме праха. Шейла вжалась в кресло. Что это за сра? Без понятия. «Но я знаю, что такое оружие и техника может быть только у Макс. И, скорее всего, это именно тот киллер, за которым я охочусь». «Тень?» «Именно. А ты внимательный слушатель. Насколько мне известно, он единственный русский из их группы и всегда доводит дела до конца. Я даже знаю, что его следующая жертва – пастор из украинского города». «Кто именно?» «Над этим корпят мои друзья из шифровального центра». Ни личность, ни местонахождение города пока неизвестно, но думаю, что к тому времени, как мы прибудем в Киев, все станет ясно. Просто канал Тени стал доступен многим спецслужбам около трех дней назад. Как это? Либо сбой в их системе, либо Макс решили убрать своего же железной рукой дяди Сэма. Так и... что этот... Она замешкалась от большого количества самой невообразимой информации. «Тень?» – понимая, добавил Брэндон. «Да, тень. И что, он ничегошеньки не знает?» «Скорее всего, нет». «Так, если ты знаешь, что у него дело на Украине, Интерпол и ЦРУ знают об этом тем более, там его и сцапают. «Вот именно. А мы будем теми, кто все снимет на пленку. Только это пахнет двумя вещами». «Деньгами и еще деньгами». Шейла не знала ничего более прекрасного, чем сочетание денег и больших денег Нет, нашими могильными венками Брендон закрыл свой ноутбук по просьбе стюардессы Которая, извинившись, сообщила, что самолет уже готов к взлету И надо выключить все электроприборы